Глава 21. Мы направились к подъезду. Возле него, несмотря на морозный вечер, торчали соседки Зиминых, которые тут же принялись шептаться, говоря, наверное, «Никак милиция изловила сыночка этой алкашки». На всякий случай я на них посмотрел, грозно насупив брови. Хотя что они могли разглядеть в такую темень? Серега повел нас на третий этаж, причем с каждой ступенькой ноги его шевелились все медленнее, словно ему лет семьдесят, а не тринадцать. У двери с номером двадцать восемь, вернее, со следами от номера, он остановился и понуро кивнул. Общий вид двери свидетельствовал о том, что за люди живут внутри. Красноречивые слов Филёнка её была украшена отпечатками подошв солидного размера, изрезана, словно кто-то в ярости полосовал её ножом. А в паре мест проломлена. Кнопка звонка оказалась вырвана с мясом. Вместо неё торчала проводка с оголёнными жилами. Из-за двери доносились громкие и явно бухие голоса, также музычка, что-то вроде «Всё-всё, что в жизни есть у меня, всё-всё, в чём радость каждого дня». Похоже, что в этой квартирке радость была каждодневной. Я бухнул по многострадальной филенке кулаком, хотя очень хотелось ногой. И дверь отворилась сама. Не факт, что у нее вообще был замок. Я показал Рунгина на восьмиклассника придержи дескать, а сам вошел в дверь. И едва не навернулся, потому что в темной прихожей кто-то валялся. Рука моя машинально потянулась к стене в поисках выключателя, но я вспомнил об оголенных проводах, торчащих из стены вместо звонка, и поостерекся. Переступил через тело и шагнул в кухню, откуда доносился гвалт. Там мало что можно было разглядеть из-за табачного дыма, кроме голой лампочки под потолком. Да, права была тетя Глаша. Шалман. «Гражданка Зимина!» Перекрикивая гвалт, позвал я. «Вы здесь?» Голоса смолкли, и только один, похоже, женский, хихикнув, сообщил. «В комнате она еб...» И тут же из дыма высунулась какая-то сизая харик, которая пробубнила. «А ты кто такой, а?» «Сгинь, образина!» — оттолкнул я непонятного вида субъекта. Тот брякнулся и сел на пол. Я вернулся в прихожую и сунулся в комнатёжку, которая, видимо, была единственной в квартире. Здесь тоже было темно, но, судя по ухрюкающим звукам, что доносились из этой темноты, баба на кухне не преувеличила сути происходящего. Что делать? Взять за шкирку каждого из гостей и повыбрасывать на улицу? А толку? Здесь такая грязище, что свинье станет тошно. А пацан только-только выздоровел. Ему завтра идти в школу. Как его оставить в этом медламе? Я повернулся к развлекающимся голубкам спиной, и тут же разглядел в полумраке коренастый силуэт, преградившего мне путь мужика. — Ты, бля, кого Абразиной назвал? Он замахнулся, но я не стал о него руки марать. Со всей дури засветил ему туда, откуда теоретически у него могли взяться дети, ногой. Абразино ухнул, согнулся пополам и повалился в короткий коридорчик, куда выходили двери ванны и сортира. Я опять переступил тело, лежащее в прихожей. Вышел на лестничную площадку. Зимин посмотрел на меня с тоскливой надеждой. А дружок мой с пониманием. Он уже обо всем догадался и тоже был согласен с тем, что оставлять здесь мальчишку. «Нельзя». Положив руку на Сереге на плечо, Карл повернул его лицом к лестнице, и они начали спускаться. А я слегка подзадержался на случай, если появятся народные мстители. Однако шли минуты, а из шалмана никто не появлялся. Видать, получившему по яйцам было достаточно, а остальные по ним получить не возжелали. Пожав плечами, я последовал за своими друзьями. Проходя мимо бдительных бабулек у подъезда, я им сказал «Вызовите гражданки милицейский наряд в 28 -ю». Они что-то залопотали, но я не стал дослушивать, а подошел к машине Рунге и залез в салон. Движок ее уже урчал, и потому мы сразу тронулись с места. Минут через десять Бумер уже припарковался во дворе дома, населенным этническими немцами. Вылезли из машины, Карл сразу нас повел к себе в квартиру. Когда мы вошли, он велел Сереге снимать пальтишко, а когда из кухни выглянула его супруга, сказал ей: Дорогая, у нас гость. Молодого человека, прими, а мы с Сашей навестим Иоганыча и вернемся. Здравствуйте, поздоровалась Эмма Францевна. Хорошо, буду ждать. А вы, юноша, проходите. Поможете мне накрыть на стол? Вас как зовут? Дальше я уже не слышал. Мы вышли в подъезд. Не возражаешь, если Сережа пока у нас останется? спросил Рунги. — Нет, — ответил я. — Уж домой ему точно нельзя. Там такое, на юридическом языке, это называется притоносодержание. — Я догадался. Мы спустились на первый этаж, и Карл позвонил в дверь одной из квартир. Открыл старичок небольшого роста в пижаме. — Извини, Оганыч, — сказал Рунги. Мы хотели бы на подвал взглянуть. — Я понял, — откликнулся тот. — Вот, ключи возьмите. Он протянул связку. — Там, справа от входа, выключатель. Поверните. — Спасибо, Иоганныч, я занесу. Карл взял ключи, и мы вышли на улицу. Вход в подвал оказался с торцевой стены дома, к нему вело несколько ступенек. Первым спустился Рунги, отпер ключом массивную железную дверь, отворил ее, и вскоре темный проем озарился. Я спустился следом и тоже вошел в подвал. Судя по длине и ширине, он проходил под всем домом, так что площадь его была вполне подходящей. Пол был, конечно, цементным. Вдоль стен тянулись толстые трубы с задвижками. Окна отсутствовали, зато было тепло. В одном месте и впрямь были аккуратно сложены уголки, швелеры и прочие железки. Мы обошли подвал, осмотрели голые стены, и пришли к выводу, что помещение вполне пригодно, но без ремонта не обойтись. Требовалось застелить пол как минимум линолеумом, устроить вентиляцию, зашить трубы во что-нибудь декоративное и приятное для глаз, оставив свободный доступ к вентилям. В общем, здесь бы не помешал хороший архитектор. Когда я сказал об этом своему другу, он усмехнулся, но промолчал. Выключив свет и затворив дверь, мы вышли на свежий воздух и вернулись в подъезд. Карл велел мне подниматься в квартиру, а сам опять позвонил в дверь председателя Жека. В квартиру Рунги я вошел без звонка. Хозяйка просто не стала ее запирать. Разувшись и раздевшись, заглянул на кухню. Картинка, которую я увидел у более мягкого человека, могла вызвать слезу умиления. Мой ученик сидел за столом и старательно чистил вареные яйца. Надо думать для какого-нибудь салата. Эмма Францевна стояла у плиты и перемешивала лопаточкой в сковородке что-то мясное и одуряюще ароматное. Услышав мои шаги, хозяйка обернулась и сказала. — Вы уже закончили? Ну тогда проходите, Саша, в гостиную. Скоро будем накрывать на стол. Может, — Может, чем-то помочь? — спросил я. — У меня уже есть помощник, — откликнулась она. — Так что отдыхайте. Кивнув, я отправился туда, куда меня отправили. В коридоре столкнулся с хозяином квартиры. «Все в порядке», — сказал он. Иоганыч не возражает против организации при нашем домоуправлении детского клуба при двух условиях. Если наши домовые детишки тоже будут иметь туда доступ, если ремонт и переоборудование мы возьмем на себя. Оба условия принимаются», — сказал я. «Я так ему и ответил», — кивнул Рунги. «Только ты же понимаешь, что это будет нелегко. Я имею в виду условие второе». «Ерунда», — отмахнулся я. «Нам бы толкового архитектора!» И снова по губам моего друга скользнула загадочная улыбка. «Архитектор у нас есть, и, на мой взгляд, неплохой». «Кто же это, если не секрет?» — спросил я. Вместо ответа он взял с полки толстый альбом, положил передо мной и раскрыл. Я решил было, что он хочет показать мне семейные фотографии, но в альбоме оказались рисунки. Причем все на одну тему. Какие-то красивые здания в разных ракурсах, внутренние интерьеры. Отдельные архитектурные детали. Все было очень современное, но в то же время отличалось изяществом, свойственным скорее сооружением прошлого, а то и позапрошлого века. «Ну как тебе?» — спросил Карл. «Здорово», — признал я. «Рассматриваете кладбище похороненных идей?» — спросила Гретхен, входя в гостиную с большим подносом, уставленным тарелками. «Почему кладбище?» — удивился я. «Да потому что это мои студенческие работы», — ответила она. «Так вы архитектор!» «Я сотрудница архитектурного надзора», — скромно произнесла супруга Рунги. «Вы тот человек, который нам нужен!» «Мы с Сашей сейчас посмотрели подвал под нашим домом», — заговорил ее муж. «С нашей точки зрения он годится для детского клуба, но его необходимо отремонтировать, И соответствующим образом оборудовать, так что советы архитектора нам не повредят. — Да я с удовольствием, — воскликнула Эмма Францевна. Соскучилась по настоящему делу. — Тогда приступайте, когда сможете, — сказал я. — О затратах не беспокойтесь. — Вы хотите сказать Саша, что я могу проявить фантазию? Вы просто обязаны это сделать? С тех пор, как Карл сделал мне предложение, не слыхала ничего приятнее. — Ах, вот как! — воскликнул тот. «Тогда я вызову этого искусителя на дуэль!» Мы посмеялись. Нигде мне было так хорошо, как в этой семье. Настоящие советские интеллигенты, хоть и этнические немцы, остроумные, бескорыстные, готовы в любой момент прийти на помощь. Такие не бросят на полдороги и не предадут. гретхен и ее юный помощник накрыли на стол, и мы стали ужинать. Рунги достал коньячок, и взрослые опрокинули по рюмашечке. Попутно мы обсудили наши планы по превращению подвала в клуб для детей и подростков. Хозяйка дома не удержалась и принялась тут же на альбомном листке набрасывать эскизы будущего интерьера. Получалось у нее красиво. Она даже придумала, что помещение можно будет трансформировать. В зависимости от цели, превращая то в зрительный зал со сцены, то в спортзал, то в мастерскую. Кроме того, предусмотрено было помещение для библиотеки, уютный закуток для чаепития и неторопливых бесед. Осталось только все это привязать к конкретному подвалу. Дая вкуснятину, приготовленную совместными усилиями Эммы Францевна и Сереги Зимина, я стал собираться домой. Своему ученику я сказал. «Поживешь пока у Карла Фридриховича». Пацан кивнул, хотя и не слишком радостно. «Ну, конечно, у меня ему было интереснее». «Видик, опять же Наташа приходит». «Потерпит, не всё коту масленица». «Я учитель, а не нянька». Карл прорывался меня подбросить до дома, но я отказался. Он хоть и немного, но выпил. Да и идти было недалеко. После сытного ужина и коньячку прогуляться мне не мешало. Завтра суббота. В школе у меня не рабочий день, если не считать собрание актива. А вот в спортобществе первое в этом году занятие в секции. Дома оказалось непривычно тихо и пусто. Жаль, Наташа не догадалась прийти. Не вызывать же ее по телефону. В принципе, можно было бы, но я решил, что лучше высплюсь. Свои намерения я блестяще исполнил. К одиннадцати утра я был в литейщике. Увидев Нину, секретаршу товарища Дольского, обрадовался значит ее не уволили невзирая на угрозы киреева впрочем вполне возможно что это была импровизация Смирки, которая теперь уже никому не сможет угрожать несчастная дура ой саша воскликнула секретарша как здорово что ты пришел тебя так долго не было а я был в отпуске в москву ездил и как она столица то шумно и народу много буквально не продохнуть от толчии а тут красотища Тут без вас такое было. К Владилену Панкратовичу прибегал капитан Киреев, орал, требовал вас уволить. И что, меня уволили? Нет, Владилен Панкратович поманил капитана к себе и когда тот наклонился, прошептал ему что-то на ухо. Киреев побледнел и ретировался. Понятно, кивнул я. Следовательно, я могу идти проводить тренировку? Да, конечно. Спасибо. Я отправился в спортзал. Как я и ожидал, после двухнедельного перерыва сыновья лучших людей совсем потеряли форму и теперь еле двигались. Придется несколько занятий подряд сгонять с них жирок, прежде чем удастся добиться хоть каких-то результатов. Наблюдающие за тем, как ползают по площадке их отпрыски родичи, просто раздувались от гордости. Лучше бы заставляли их зарядку по утрам делать, а не пичкали конфетами и пирожными. И я решил провести после занятия профилактическую беседу со взрослыми. Хотя вряд ли это поможет. Тем не менее, я попытался. Дорогие товарищи-родители, обратился я к ним, я все понимаю. Новый год, каникулы. Хочется порадовать детишек. Однако занятия таким серьезным видом спорта, каким является карате, требуют ежедневных самостоятельных тренировок. Я же вижу, что никто из ребят за прошедшие две недели не делал даже элементарную физзарядку по утрам. Если вы привели сюда своих детей только потому, что карате — это престижно, то совершили серьезную ошибку. — Слушай, ты тренер! — лениво пробормотал здоровенный амбал, который вряд ли был родителем кого-либо из моих тутошних подопечных, скорее всего сопровождающим. — Кончай свое партсобрание, по ящику сейчас хоккей будет. — А я тебя и не держу, — ответил я. — А будешь хамить, больше на порог не пущу. — Чё ты сказал? — спросил Громила, и, раздвинув плечом остальных сопровождающих, двинулся ко мне. «Так, уважаемые родственники и другие лица», — проговорил я, отступая на середину. «Сейчас вы увидите на наглядном примере, к чему следует стремиться вашим отпрыскам». «Сейчас вы увидите, что этот тренер просто вас дурит», — пообещал Амбал. И он принялся вскидывать ноги и размахивать руками. Я спокойно ждал, когда он приблизится на опасное для него расстояние. И, улучив момент, провел классический Ушира Маваши Герри. Удар ногой с разворота. Громила покатился, как кегля, хотя я постарался не сделать ему, ну, очень больно. Ударял в плечо, а не в морду. Взрослые зааплодировали. Видать, решили, что это была постановочная и заранее оговоренная сцена, а пацаны заорали «Ура!» и тоже принялись размахивать ногами. Ну что ж, по крайней мере, они увидели высоты, к которым следует стремиться. Амбал поднялся, помотал башкой, как сонная лошадь, и, ни на кого не глядя, побрел к выходу. Один из пацанчиков растерянно глянулся и засеменил за ним. «Вот чему могут научиться ваши мальчики, если будут усердно тренироваться», — сообщил я оставшимся и отпустил их. «Как ты его срубил?» С восхищением сказала Ниночка, которая, оказывается, все видела. Он словно на столб налетел. Он налетел на собственную глупость и хамство, скромно уточнил я. К сожалению, мне нужно сейчас ехать на собрание в школе, но завтра после тренировки я бы с удовольствием пригласил тебя на обед в ресторан. Я бы не возражала, не стала ломаться она. Тормознув частника, я доехал до школы. Учебный день был короткий, так что я поспел как раз к началу собрания. На трибуну в актовом зале уже взгромоздилась Завучиха, хотя это сборище было инициативой Симочки. Сразу, видно, решила перехватить власть. Шапокляк обещала о том, что партия ждет от нашего коллектива стремления к новым вершинам в подготовке учащихся к поступлению в профессионально-технические и высшие учебные заведения а также способствование их культурному и физическому развитию. Дальше она процитировала классиков марксизма-ленинизма и лично дорогого товарища Леонида Ильича Брежнева. «Я успел поручкаться с коллегами, сел рядом с руком, тот достал из кармана миниатюрные шахматы, и мы с ним немного поиграли. Ну, как немного». Партии 4 успели рубануть, потому что после Царевой на трибуну вылезла симочка и тоже начала прорешение партии ЦК ВЛКСМ. И не удержалась, чтобы не процитировать основоположников и современных руководителей советского государства. Я уже подвел было своего партнера по игре к очередному шаху, как с трибуны прозвучало. А сейчас слово предоставляется преподавателю физической культуры, товарищу Данилову. Шах, прошептал я военную руку и встал.